Норма глядела на мужа с неописуемым выражением. Мак, ты вообще чем думаешь? Нельзя же просто постучать в дверь к девяносто трехлетнему человеку, зарать сюрприз. У нее может случиться инфаркт, и она рухнет замертво прямо в дверях. Вот будет удовольствие, малышки, приехать домой и убить свою тетушку хлоп и готово. Чудный вот у нее каникулы, не правда ли? И каково тебе будет жить с этим всю оставшуюся жизнь? — Ну, по крайней мере, ей не придется далеко ехать на похороны, она уж будет здесь. Норма покачала головой. — Знаешь, Мак, иногда я начинаю за тебя беспокоиться. Ей-богу. Что-то я сделала. Нью-Йорк, 1 апреля 1973 года. Званый обед прошел хорошо. На ура! Были даже минуты, когда, улыбаясь и пожимая чьи-то руки, она в самом деле чувствовала интерес к тому, что ей говорили. Парадокс. Чем ей хуже, тем она приятнее в общении. Надо думать, благодаря чувству вины. Видел бы ее эти люди несколько часов назад, мертвецкие пьяные, они бы, наверное, в ужас пришли. Но внешне спокойная и уверенная она едва держалась на ногах. Около двух сорока пяти действия аспирина, алкозельцера, валюма и двух кровавых мэри, которые она умудрилась выпить, стала сходить на нет. И она почувствовала, как огромная, темная, грохочущая головная боль надвигается издалека, готовые ринуться на нее точно стадо буйволов. Желудок снова жгло, и каждая мышца болела, будто она упала с десятого этажа. Последние десять минут ее то и дело бросало в пот, а левое веко дергало тиком. Но она выжила. Она села в такси и сказала «Дом 134 по западной 58-й, пожалуйста». Улыбнулась и помахала рукой на прощание. Когда машина свернула у парка, она чуть не застонала от облегчения. Наконец-то, наконец-то можно перестать улыбаться. Теперь домой принять еще аспирина, еще валюма выпить холодного пива, забраться в постель и спать, еще немного продержаться и все. Но с таким водителем, как этот, продержаться оказалось не так-то легко. Он рывком газовал, бил по тормозам и дергал руль из стороны в сторону. Она наклонилась вперед. «Сэр, не могли бы вы вести поаккуратней? Я так теперь перенесла операцию на бедре». Водитель лишь бросил на нее сальный взгляд, что-то буркнул на иностранном языке и продолжал дергать руль, рвать с места и резко тормозить. Буйволы в голове ее снова забили копытами. Она сделала еще одну попытку. «Сэр, будьте так любезны!» Он явно игнорировал ее. Она сдалась. Она откинулась назад и вцепилась в ручку двери. «Боже правый! Неужто в Нью-Йорке не осталось ни единого водителя такси, говорящего по-английски? Он не только не владеет языком». Этот парень, он еще и злобный ненавистик, это же очевидно. Запах от него такой, что режет глаза. Она доехала до угла пятьдесят восьмой и шестой, ибо у нее не оставалось сил объяснять, как объехать квартал. После того, как она вручила ему пятидолларовую купюру, счетчик показывал 4,70, он снова одарил ее сальным взглядом, буркнул что-то и высунул руку, чтобы потребовать чаевых. Она сказала, «Слушай, ублюдок, если ждешь чаевых, тебе стоит выучиться водить, говорить по-английски и прилично себя вести, как минимум». Водитель заорал на него на своем родном языке, швырнул на тротуар сдачу и плюнул. Отъезжая, он выкрикнул единственное английское слово, которое знал «Пидор». дана показал ему средний палец и крикнула вслед «Ты?» недоумок валит туда откуда приехал на крик голова отзвала с болью народ приостановился поглазеть на нее оглянувшись она подумала ну здорово стою на улице с похмельным синдромом и превращаюсь в гадкого американца прямо на глазах у изумленной публики возможно ее узнали и завтра процитируют в дальнийьюз единственным утешением было то что за спиной у нее Раздалось несколько аплодисментов. Едва войдя в квартиру, она скинула себя одежду и выпила три большущих глотка жидкого молокса, чтобы загасить изжогу. Открывая коробку с аспирином, она заметила, что дрожат руки. Раньше такого не наблюдалось, и она испугалась. Вообще-то, говоря, у нее всегда были стальные нервы. Но вскоре она отмела эту мысль. Ты просто устала. Никакой ты не алкоголик. А в последнее время у тебя сплошная нервотрепка. Да, в последнее время, то бишь, в последние пятнадцать лет. Обычно она держала под контролем количество выпитого. Но недавно заметила, что примерно раз в две недели слетает с катушек и напивается до бесчувствия, как прошлой ночью. потом просыпается с адским похмельем и клянет, что больше никогда в жизни этого не допустит. Это, наверное, как с чайником. Слишком сильное давление внутри, и бывает нужно выпустить немного пара. Но похмелья становились все тяжелее. Она почему-то продолжала периодически напиваться. Карьера шла в гору. Ее Терешова имела один из самых высоких рейтингов среди утренних программ. Лучше просто некуда. Если, конечно, не считать элитное вечернее время, ты можешь ждать ее в будущем, если дело и дальше так пойдет. А она, наконец, взяла вверх над этим парнем из окружного суда. Это ушло лет пять, но она больше о нем не вспоминала. почти. Я просто давно не отдыхала. Вот и все. А вообще-то я совершенно счастлива. Дэнна налила ванну, надеясь, что горячая вода утихомерит боль в теле. Направляясь в кухню за пивом, вспомнила. Прежде чем лечь спать, надо позвонить Джейси и придумать подходящее объяснение, почему она не может пойти с ним ужинать. В ванне ей стало чуть лучше. Она сидела и наслаждалась красотой янтарных бликов внутри бутылки. Капель, бегущих по запотевшему стеклу на черную с золотом этикетку Миллер, наслаждалась как произведением искусства. Вот в том-то и проблема с алкоголем. Такая красота, что поди удержись. И разве есть на земле место более притягательное и соблазнительное, чем элегантный коктейль-бар? Она поняла это в первый же раз, когда мамин друг привел ее двенадцатилетнюю в хорошее место. Дэну сразу заворожили бесконечные ряды бутылок на стеклянных полках с зеркальной стеной позади, подсвеченное стекло, затаенное изумрудно зеленые мерцания мятного ликера и ярко-красное гранатового Она помнит даже мягкие роскошные ковры. Маленькие розовые лампы на столах и приглушенный звук пианино в углу. Все было так по-домашнему. Тогда впервые она увидела настоящий Джин с Мартини. На тот момент это была для нее самая роскошная вещь в мире, дравне с мюзик-холлом «Райдио-сити» и кардоволетом «Рокеты».